Когда мент снимет фуражку и вляпается, будет очень клево и смешно. Или захаркать свадебную процессию. Всех — и жениха, и невесту, и свидетелей, и близких родственников, и куклу на капоте лимузина. Очень смешно. Боб любил юмор. Месяц назад он учинил расправу над одноклассницей Ленкой Малининой, выходившей замуж. Она жила в соседнем подъезде. Плевался от души. Еще бы, предпочла ему, крутому пацану, какого-то лопоухого ботаника из института. Пришлось проявить все свое мастерство, попав в ботанику на очки, а самой Ленке на вуаль. Когда же родители невесты вынесли хлеб-соль, дабы молодые могли в первый раз покормить друг друга, ювелирный выстрел Боба подсластил угощение. Еще два выстрела поразили фужера с шампанским. С особым наслаждением Боб обстреливал и военкоматовского курьера, время от времени приносившего повестку. В армию Боб не собирался, дверь курьеру не открывал, А когда тот выходил из подъезда, посылал ему воздушный поцелуй. Поймать с поличным Боба никто не мог. Плюнув, он по-партизански прятался за ограждением балкона. Участковый гад, правда, один раз засек, но Боб просто не открыл ему дверь. Да даже если бы открыл, обстрел еще доказать надо. Дом большой, мало ли кто на вас наплевал, желающих много. Словно охотник на засидке, Боб часами мог высиживать на балконе, выслеживая достойную цель. Зато потом получал почти животное наслаждение. «Почему люди не летают, как птицы?» — размышлял он, выбирая жертву. «Это ж так удобно! Насколько интересных вещей можно было бы наплевать!» Одно огорчало — искусство пока приносило лишь моральное удовлетворение. Деньги, выигранные на спорный счет, — это мелочевка. Приятели, знавшие о таланте Боба, никогда не заключали с ним пари, а посторонних господ заманить на балкон было не так-то просто. Да и приятелей, в общем-то, почти не осталось. Боб всех задавливал своим интеллектом, Потому что знал, к примеру, как звали Ленина, который поднял восстание декабристов. А о подругах и говорить нечего. Единственная женщина, которая с ним общалась, не считая, конечно, матери и бабки, Ритка из квартиры напротив. Она была лет на пять постарше Боба и, как поговаривали под прикрытием благотворительности и сострадания, занималась рублевой проституцией. Как женщина, она его не интересовала. Во-первых, старше, а во-вторых, на лицо так себе не очень смешная каркалыга, одним словом. Жил Боб с матерью и бабкой, у каждого по комнатке клетушки, отца он помнил плохо. Иногда в памяти всплывала картинка, как папка надувал бумажный пакет из-под крупы, подкрадывался к бабке и хлопал над ее ухом. Бабка вздрагивала, крестилась, затем била папку по лицу мокрым полотенцем, а родитель задорно смеялся. Больше Боб ничего не запомнил. Потом батя пропал. Сначала мать говорила, что тот в кругосветной экспедиции... Но когда сын подрос, призналось, что папаша обитает на специальном лебедином острове, с которого вряд ли вырвется, ибо жил там под охраной людей с автоматами и собак. Вообще-то, когда Бобу было четыре года от роду, папу приговорили к высшей мере, но правительство ввело мораторий на смертную казнь буквально за два дня до исполнения приговора. За какой грех с ним поступили так круто, мать не рассказывала, видимо, боясь травмировать психику ребенка, — Совершенно, кстати, напрасно. Психику ребенка ничто не могло травмировать. Мать ремонтировала колеса в круглосуточной шиномонтажной мастерской. Бабка под личиной цветовода варила на участке самогонку и выращивала коноплю. И только Боб плевал с балкона. Не сказать, что такое положение особо его тяготило, но душа требовала новых ощущений. А для ощущений, как правило, требуются наличные деньги — А мать даже на жрачку не оставляет. Типа сам зарабатывай. 90 кило весу, брюхо как у бегемота, а все на чужой шее. Хорошо бабка по доброте иногда копейку подкидывает, да подарки на день рождения дарит. Но это разве серьезно? Хочется ведь достойных ощущений. Кресло спортивного авто под задницей, например, или хотя бы игровую приставку последнего поколения. Ну и по мелочи. Чик с угрудастую, там, косячок душистый, прикид актуальный и мобилу с навигатором. Неделю назад... Когда бабка уехала на участок, Боб решил, наконец, заработать копейку самостоятельно. В паре остановок от дома открылся первый в городе гипермаркет. Туда требовались грузчики и фасовщики, и Боб решительно направился в торговый зал. Для начала он увел из зала несколько пар носков, надев их прямо на свои, толкнул за углом за полцены, успех вдохновил. На втором вираже улов оказался побогаче, две рубашки, несколько пар женских трусов, журнал Playboy, лезвие для бритвы жилет — «И прикольные наклейки на холодильник». «Наклейки, в принципе, Бобу были не нужны, но почему бы не взять, если лежат?» «Все, кроме журнала, нашло новых хозяев». Журнал Боб оставил себе на память о первом рабочем дне. Но на третьем заходе его подбили. Он расслабился и перебрал. Засунуть под рубашку надувной бассейн было роковой ошибкой. Ладно, еще пива в зале не пил, а то и без того толстый живот раздул еще сильнее». И нахрена хрена ему этот бассейн сдался? Мало ли другого барахла? Так нет же, решил на балконе курорт устроить, лежать в теплой водичке, слушать плеер и поплевывать на прохожих».